Глава двадцать первая. Дэниел Розенштайн. Я сверяюсь со своим ежедневником и вижу, что у меня есть двухчасовое окно. Сообщения Анны Ву, оставленные в регистратуре, добавляют еще одну отмену на этот день. Я мог бы отправиться на пробежку, раздраженно, думаю я, или сварить яйцо или может почитать газеты, поваляться в постели. Возмущенный, я иду на кухню и скармливаю френч-прессу четыре совочка крепкого колумбийского, прикидывая, что мне делать самим собой. Почитать? Поработать с медкартами? Позвонить Максину? «Успокойся», — говорю я себе. «Наслаждайся жизнью, тишиной и покоем». Неожиданно в голове возникает образ Алексея, как она больная лежит в кровати. Я представляю ее спящей, ногти на ногах покрашены красным лаком. Интересно, пижама у нее белая, из хлопка или из тонкого шелка? Я быстро прогоняю этот образ. Открыв кран, я выдавливаю немного жидкого мыла в кружке, чтобы они отмокли, и решаю позвонить Монике. У меня отмена, говорю я. О, это хорошо? Сонно спрашивает она. Неплохо и нехорошо, отвечаю я. Я решил тебе позвонить. Я представляю, как она потягивается, зевает. Пуховое одеяло укрывает ее до груди. Она откашливается. Это восьмичасовой прием? спрашивает она. Да, а так красавица, говорит она. Она позвонила и сказала, что заболела. Вернее, позвонила ее мачеха. Странный звонок. Мне казалось, она робкая. Алекса постоянно изображала из себя пассивного, тихого человека. Анна поблагодарила меня за Алексу, сказала, что дома многое изменилось к лучшему после того, как начались наши встречи. В общем, сплошной позитив. Как бы то ни было, Алекса больна и не может прийти на сеанс. Говорю я понимая, что нарушаю конфиденциальность. Я ощетиниваюсь, и от этого мой голос звучит резко. «Значит, она тоже в кровати», — говорит Моника. Пауза. «Поужинаем сегодня», — меняю я тему. Мне неуютно от предположений Моники, от той картины, что оно вызывает. «Почему бы нет? Я хочу стейк», — говорю я. «С пюре» добавляет она, ее энтузиазм вянет. Я буду дома около семи. Всем это хорошо. Вот и замечательно. Молчание. Кстати, шепчет она, ты безнадежен в умении скрывать свои мысли. Это так, к сведению. А я ставлю трубку на место. Мысли о том, что Моника может посчитать меня непрофессионалом вызывает у меня тревогу. Я замечаю, что у меня вспотели ладони, в груди появился несильный тремор. Получается, я недостаточно гладко увел разговор в сторону, чтобы избежать такого рода разоблачения. В личной заинтересованности, в нарушении этических норм, подозрения и в том, и в другом возникают всегда, когда идет обсуждение чьих-то пациенток, особенно когда они красивы. Я подхожу к закипевшему чайнику и заливаю воду в кофейник. Затем продавливаю пресс через густую коричневую жижу. Нужно задавить это, думаю я, не дать ему просочиться и не взбаламутить. Если оставить надолго, в конечном итоге станет невкусно.